«Здесь имеется ордер на ее арест, заключение экспертизы, подписанные показания, фотографии». Линли поочередно перебирал документы. «Нет ключей от дома, черт бы его побрал!» — пожаловал сон Барбаре. «У Ричарда есть ключи, если вам нужно», — быстро вставила Стефа. Похоже, ей было неловко, что сообщение о судьбе Роберта вызвало ссору между Линли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 она не всегда была такой как сейчас разумеется она уродилась довольно крупной и в восемь лет когда ричард собрался уезжать была уже девочкой упитанной но теперь она стефа умолкла подбирая выражение которое не будучи слишком грубым тем не менее передавала бы суть расползлась подсказала барбара как корова дополнила она про себя Вот именно. С облегчением подхватила Стефа. Ричард очень дружил с Робертой, хоть он и старше на 12 лет. И вот когда он вернулся и увидел, что его кузина так изменилась к худшему, я имею в виду внешне, так-то она осталась прежней, это был для него тяжкий удар. Он упрекал Уильяма за то, что тот, где забросил девочку, а она нарочно так обращается с собой,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 Линли обескуражила, прозвучавшая в ее словах убежденность. Почему? Потому что кроме Ричарда, а у того, видит Бог, все силы уходят на собственное семейство, у Роберта не было на свете никого, кроме Уильяма. У нее были только книги, мечты, да ее отец. У нее нет друзей среди сверстников.